Две тысячи восьмой год. Фред проснулся от громкого стука в дверь. Он взглянул на часы полтретьего ночи. Кого могло принести в это время? «К -к «Кто там?» Сонным голосом вопросил он, не уставая с кровати. «Фред, это я!» Раздался за дверью голос Марты. «Впусти меня срочно!» Зевая, Фред слез с кровати, подошел к двери и отпер ее. Марта чуть не сбила его с ног. «Я нашла Данну!» «Как нашла?» Моментально проснулся Фред. «Где?» «Вот!» Девушка помахала перед Фредом книгой. «Крылья для ангелов». Удалось прочитать парню. «Я все еще не понимаю. Сейчас покажу!» Марта прошла к столу, включив лампу, стоящую на нем. Открыла книгу и принялась лихорадочно перелистывать страницы, попутно объясняя. «Мне сегодня соседка по комнате дала почитать эту книгу. И вот, смотри!» Фред тоже наклонился над книгой и прочел. «В 1989 году мы уже имели определенный успех, поэтому Киту удалось договориться о турне по нескольким штатам. Дальше там идет долгое описание того, что они пили, что нюхали и с кем спали во время турне», — проговорила Марта. «Но нас интересует самое начало». Она указала пальцем на строчку. «Читай». В Нью-Мексико на Билла и Сэма напали местные парни. Как выразился сам Билл, местные очень трепетно относятся к честному имени своих девушек, а мы с Сэмом этого не знали. Биллу сломали руку и два ребра, поэтому наше турне было на грани срыва. Но тут к нам на помощь пришла Дэнни, старый друг нашей группы. Она играла на басу на выступлениях в Нью-Мексико, Техасе, Луизиане и Миссисипи. Затем Билл смог снова играть, и мы продолжили тур уже с ним. Внизу страницы располагалась черно-белая зернистая фотография с надписью «Концерт в Альбукерке, Нью-Мексико, 1989 год». На ней запечатлелись Джонни Джейсон в смешных штанах, поющий в микрофон на фоне флага штата. Кит, вдохновенно играющий на гитаре. Сэм с чуть помятым лицом, сидящий за ударной установкой, и... «Да Дана! В волосы короткие, но это она!» В изумлении воскликнул Фред. «Дана на басу! Она же вроде на ударных играет!» «Тебя только это удивляет!» повернулась к нему Марта. «Наша подруга в книге про лос-анджелесских ангелов. Она меняет историю. А тебя удивляет то, что она играет на басу». «Да действительно, это я от неожиданности, извини», – вздохнул Фред. «Теперь, по крайней мере, мы знаем, в каком временном промежутке ее искать. Х хотя, строго говоря, дальше 88-го она бы не смогла переместиться. При отсутствии настроек времени станция автоматически перебрасывает на максимальный срок, то есть на срок жизни человека». «Когда ты починишь станцию?» – нетерпеливо спросила Марта. «Ты понимаешь, что да, но даже мистер Николсон перестал искать. Год прошел. Не починишь, а соберешь практически с нуля», — поправил ее Фред. «Я пытаюсь это непросто, если учесть, что мистер Николсон работал на ней до двенадцать лет, и мне теперь нельзя делать это в свое рабочее время». «Старый друг нашей группы», — задумчиво повторила Марта. «Значит, скорее всего, она попала в восемьдесят й «Как я раньше не догадалась, что она первым делом побежит к ангелам? И почему Дэнни? Когда станция будет готова, Фред?» «Ты меня вообще слышала?» — взорвался Фред. «Может, через месяц, а может, через год. Я прикладываю все усилия». Лаборант указал на станцию, стоящую тут же на столе. «Но она выглядит исправной. Выглядит действительно как до взрыва», — вздохнул Фред. «Но не работает». Я не могу понять из-за чего. Он протянул руку и нажал на центральную кнопку. Экран равнодушно продолжал бликовать в свете настольной лампы. Парень снова вздохнул, рука его бессильно опустилась на стол. Придется опять разбирать. Можно я попробую? Марта осторожно потянулась к станции и, отвечая на вопросительный взгляд Фреда, пояснила. У меня рука легкая. В валяй. Махнул тот. Девушка, следуя примеру Фреда, нажала на самую большую кнопку. Безрезультатно. Марта нажала еще несколько раз, а затем методично принялась тыкать во все кнопки подряд. «Марта, прекрати!» Звился Фред, перехватывая ее руку. «Ты сейчас все...» Экран станции вспыхнул всего на мгновение и погас. Парень и девушка уставились на прибор. «Что ты нажала?» Не сводя глаз со станции, почему-то шепотом спросил Фред. «Не помню», — так же шепотом ответила Марта. «Я нажимала на все подряд. Сам же видел». Схватив станцию, Фред принялся лихорадочно перебирать все комбинации. Марта с некоторым испугом следила за парнем. Никогда ей не приходилось видеть его таким. Раскрасневшийся и взмокший, с нахмуренными бровями — Он, шепча под нос проклятия, со стервенением сжал на кнопки. Как будто и не он полминуты назад пытался удержать Марту от того же самого занятия. Станция молчала. «Твою мать!» Фред со стервенением швырнул прибор на кровать и закрыл ладонями лицо. Через несколько секунд до Марта донеслись приглушенные всхлипы. Не веря своим глазам, девушка дотронулась до плеча Фреда и почувствовала, что оно чуть заметно подрагивает. Не успев придумать ничего лучше, девушка обняла парня, постаравшись вложить в эти объятия все. Свою привязанность к нему, сочувствие и собственное отчаяние, от которого порой хотелось выйти и лезть на стену. Кажется, Фред почувствовал это, потому что через пару минут его плечи перестали вздрагивать. Он глубоко вздохнул, и, повернувшись к девушке лицом, крепко стиснул ее в своих объятиях. «Спасибо!» Уткнувшись ему в плечо, девушка пробормотала. «Ты хотя бы можешь что-то делать для ее спасения, в отличие от меня. Хоть попытаться!» Фред погладил Марту по волосам. Он мог попытаться, безусловно, но для того, что он делал сейчас, ему элементарно не хватало опыта и знаний. Поэтому приходилось тайно от мистера Николсона изучать его заметки, что каждый раз грозило лаборанту увольнением, а то и отчислением. Он каждое утро поднимался затемно, чтобы успеть поработать над станцией. Но ее починка все равно затянулась на год и затянется еще на неопределенное время. Фред крепче обнял Марту и прошептал. «Рано или поздно у нас все получится, так что мы обязательно вернем Дану». «Обязательно».